Дравшиеся у Мелина и на Свилле, при ягодной гряде легионеры привыкли и воспринимали уже почти как закон, что небывалое бывает, особенно если дело доверено им, лучшим легионам Мелина. Первые серебряные латы, девятый железный да и остальные им под стать. Да, много новичков, но ныне в легионах матереют и становятся бывалыми ветеранами куда быстрее, чем в мирные года. Однако, одна только битва на Свиллет способна была превратить вчера взявшегося за гладиус новичка-рекрута или в настоящего воина, или в пищу ворона. Пусть даже он пережил свой первый бой в ужасе, отсидевшись за щитами и панцирями первых ширинг. Сейчас здесь остались только настоящие. Кто ждет рассвета без тягучей смертельной тоски, оплакивая каждый миг бессмысленно прожитой жизни? Нет, у легионных костров вспоминают походных подружек или верных друзей, или веселые пирушки, или славные победы. О другом не говорят, ибо ни к чему воину омрачать последние спокойные часы думами о черном. Как выглядит враг, уже все знали. Легаты собирались центрионов, те шли в свои манипулы и когорты. Козлоногие твари, здоровенные, что твой бык, но оружия нет. Строя не знают, дерутся каждый за себя. Ну сильные, ну много их. Но ведь тем и славны легионы, что их порядок всегда бил и силу гномов, и число орков, и изощренную искусность дано. Легионы побеждали и вчера, и позавчера, так почему бы не победить и завтра? Ты, малой, главный щит держи в линию, не размыкай, и когда скомандует, дави! Тут уж наваливайся, как можешь и как не можешь тоже. Потому что наша стена щитов сомнет любого, если ее не разорвать по дурости. Но дураков тут уже давно не осталось, верно я говорю, ребята? Дураки, они все лежат, кто на Селиновом валу, кто под Луоне и Соледрой, кто на Свилле или возле Ягодной Гряды. Звезды поворачиваются, сменяют друг друга небесные часовые, следуя за ними, заступают на посты свежие караульщики. Откопаны рвы и сооружены палисады. В сотый раз проверены катапульты и баллисты. Сосчитанные огнеприпасы, стрелы уложены тугими пучками, связки пилумов готовы к бою. Легионы готовы так, как могут быть готовы только легион. А высланные вперед дозорные сотни неспешно рысят, отступая перед угрыво катящимся вперед живым океанским валом.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 Эти не повернут назад, не бросят оружие, поняв, что окружены и не попытаются спасти свои жизни. У них ведь, небось, и жизни то самой не водится. Так одна видимость. Император вышел из шатра. Заметил, мигом вскочивших на ноги, Сежес и Ниргрианца. Судя по встрепанному виду обоих и раскрасневшимся щекам, тут явно имело место перебранка, едва не перешедшая в самую настоящую рукопашню. «Мой повелитель!» «Ваше императорское величество, я, Кертинор и трое вольных выросли, как из-под земли, отгородив правителя Мелина от чересчур рьяных чародеев». «Сэжес, ты посланец мерга в чем дело? Говори ты, волшебница». Бывшая глава Голубого Лива послала к кислому Нергрианцу язвительный взгляд. «Мой император, нам следует немедленно отступить», — выпалила чародейка.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 Магия работает, они все стягиваются в одно место, не пытаясь, как я понимаю, окружить нас. А в легионах лишь чуть больше сорока тысяч, это считаю вместе с гномами и подошедшими когортами пятнадцатого. Надо отступать, повелитель, возможно, подтягивая подкрепление. И, ожидая обещанной, ухмылка Сэжи срезала словно нож, ожидая обещанной помощи. Ты, палец указал на Аколита Всебесцветных.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 «Мой император, умоляю, заклинаю, вот, становлюсь на колени». И она действительно бухнулась прямо в лагерную пыль. «Отдайте приказ к отходу, мы еще успеем. Твари медлят, наверное, ждут, когда их соберется еще больше. Легионы сумеют оторваться. Отступим к Мелину, соберем когорт из побережья, вооружим всех, кто еще не в строю, От мала до велика. И тогда, возможно, где-нибудь под Арсинумом или Бринзием». «Повелитель», — резко перебил чародей Куниргианец. Лицо его неприятно подергивалось. «Я с трудом верю собственным ушам». Сежис предлагает отдать на полное разорение половину западного удела. Сейчас она говорит Арсенум и Бринзи, а потом заявит, что отступать следует до Мелина и Гундерга. А там, не успел оглянуться, и до гедрна доберемся. «Нет, повелитель, бой следует дать здесь и сейчас. Подумайте, сколько злокозненных тварей окажется на нашей земле, если мы станем мешкать и тянуть время». Что останется от еще живых городов и сел? Какая судьба будет ожидать их обитателей? Нет, у нас только один выход. Сражаться, сражаться, еще раз сражаться. А что станет делать во время этого сражения Акалит Севесветного Ордена, дрожащим от ярости голосом, осведомилась Сейжес. Отсиживаться в обозе, притворяя, что он внимает голосу нерка. Акалит с притворным смирением развел руками. Я не владею ни мечом, ни копьем, ни щитом, досточтимая Сейжес.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 Настала очередь Нергрианца умолять и кланяться. «Я ручаюсь всем, что у меня есть, и полностью предаю себя в ваши руки. Помощь будет. Ее просто не может не быть». Однако правитель Мельнина уже его не слушал. «Передать мой приказ. Немедло снимаемся с лагеря. Не мешкать ни минуты. Пропустите, пропустите!» – раздались вопли со стороны частокола. «Ганес, мой повелитель!» – побледнела Сейжес. «Они начали атаку!» У императора вырвался самый настоящий рык раненого зверя. «Словно услыхали проклятые. Нергрианец, вызывай своих, слушай, Нерг, или вообще, что хочешь, но чтобы ответили мне, где обещанная подмога? кертинор оставь с ним пяток лучших бойцов!» Вольный молча кивнул. Глаза его зло сощурились. Император не позавидовал бы адепту Нерга, вздумай тут хотя бы дернуться. «Не спускать с него глаз, ни на миг не отворачиваться!»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 «Я сделаю все, что в моих силах», – поклонился Акалит Всебесцветный. Однако поклонился он недостаточно быстро, чтобы правитель Меллина не успел заметить сверкнувшее в глазах злое торжество. Несколько мгновений император боролся с навязчивым, почти необоримым желанием разрубить этого слезняка надвое прямо тут. Или отдать приказ вольным подвесить Всебесцветного на первом попавшемся суку и развести под ним небольшой костерок, чтобы помочился подольше». Но уже вовсю трубили тревогу легионные трубы, гулко бухали большие барабаны, уже разнесся над мих ожившим лагерем топот десятков тысяч ног. Легионеры бежали по давно затвержденным местам в строю. Засуетились, забегали молодые маги помощники Сейджес, с откровенным ужасом косясь на страшного и ужасного повелителя Меллина, чьи гневы и ярость превозмогли всю мощь хваленой радуды.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 Сегодня мы или победим вместе, или вместе умрем. Отступления не будет. Раньше никогда не замечал в тебе склонности к потетике Сэжис. Император протянул волшебнице руку. Она ответила по-мужски крепким рукопожатием. Умрем, отступления не будет. Умирать мы не имеем права. А отступим, вернее постараемся отступить, если не останется иного выхода. Надо сберечь легионы. Новые собирать, боюсь, уже окажется неисково.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 Помни об этом, повелитель, когда все кончится. И еще одно. После того, как ты, повелитель, поносил эту перчатку, мысли твои от меня наглухо закрыты. И мне пусть тоже не беспокоится. Наследие Эмильсторна защищает ее надежнее любых заклятий или оберегов. Это на всякий случай, чтобы вы не стеснялись. Она резко поклонилась, еще резче крутнулась на каблуках и почти бегом бросилась прочь, на бегу командуя своим».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 Проконсул Клавдий, командиры легионов, гном Баламут, начальствовавший отрядом имперских гномов, ждали императора на холме, поднимавшимся в самой середине позиции. За спинами защитников империи поднялось солнце. На небе не облачко, день обещал выдаться жарким. Водоношей нарядили, сумрачно обронил император. Легаты не успели даже приветствовать правителя Меллина, как умели только бывалые легионеры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 Все легаты облачились сегодня в лучшие доспехи, надели шлемы с высокими плюможами. Легионеры должны видеть своих командиров. Внизу последние манипулы уже занимали свои места. Поле перед Рувом и Палисадом совершенно опустело ни единой живой души. А в дальнем его конце клубилась словно бы опустившаяся на землю тучи. Сжав ряды в полном молчании, там наступали полчища козлоногих.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 Посмотрим, как нашим гостям понравится этот дымок. Первый легион готов, повелитель. Второй готов, тотчас подхватил Сцепион, ни в чем не желавший уступать первенству Серебряным ладом Шестой легион исполнит свой долг, мой император. Более торжественно выразился Гай. Девятый железный победит или погибнет, с мрачной торжественностью отсалютовал Скоррон. Одиннадцатый легион начал было Булапублий, однако император поднял руку. Друзья, не надо слову. «Нам предстоит не просто победить. Надо сохранить войско, потому что обещанная нергом помощь, он колебался, несколько запаздывает. Поэтому задача меняется. Насмерть и до последнего стоять не станем. Надо вырваться из мясорубки и вывести легионы. Мы не успели отступить, твари начали атаку».